Глава 11. В доме купца третьей гильдии Александра Фёдоровича Белякова царил переполох. Как и положено приличному переполоху, он сопровождался беспостолковыми метаниями разом побледневшей жены, рёвом испуганных детей и захлёбывающимся лаем цепных кабелей в полисаднике. А утро так прекрасно начиналось, чтобы закончиться стуком в двери. Суровый офицер в зелёном мундире непривычного кроя и странном кивере, напоминающем богатырский шлем, нетерпеливо забарабанил буквально минуту назад. Но этого времени оказалось достаточно для возникновения в купеческой душе смятения и ужаса. Вести, приходящие с оказии из столицы, тому весьма способствовали. "Открывай!" надрывался служивый. Александр Фёдорович смотрел на незваного гостя с высоты второго этажа, По обычаю поставленного поверх каменных подклетей, элехорадочно размышлял о причинах столь неприятного визита. уж не суздальские лимонахи, многие годы безуспешно оспаривающие у подновской слободы славу огуречной столицы и право поставлять сей деликатный овощ к царскому столу, подсуропили. Открывай, говорю, надо бность государева, а делать-то и нечего, попробуй такому не открыть. Иду иду. Купец тяжело вздохнул, перекрестился на образе в красном углу и соспешил вниз по лестнице, не доверяя столь важного дела домочадцам. Лишь на ходу многозначительно посмотрел на супружницу, понятным движением разъяснив порядок приёма важной государственной персоны. Тяжёлая дубовая дверь с толстыми железными полосами по верх досок без скрипа распахнулась, и гвардеец упёрся взглядом в сияющее невиданным радушием лицо купца. На купчиху, как предполагалось ранее, тот никак не тянул. Худощав слегка, солидного брюха нет, и волосы лампадным маслом не смазаны. Милости просим ваше высокопревосходительство заглянуть в нашу скромную обитель. Начинается. Иван Петрович Кулибин особо указывал на известную скромность нижегородцев, одной из разновидностей гордыни. Местные купцы и промышленники строя харомы, вызывающие зависть столичных князей с графьями, упорно именуют их домами. В Нижнем Новгороде нет дворцов, даже у губернатора, выстро проникающегося сим духом. Да высокопреосвятительству мне ещё лет 300 служить. Гвардеец решительно остановил поток словословий и представился. Гвардейской дивизии прапорщик Акимов, честь имею. Ты Беляков будешь. «Распишись в получение письма». Александр Федорович с опаской взял в руки пакет, украшенный пятью печатями, и с вопросительными интонациями предложил. «Так, может, подниметесь, ваше благородие? Там и перо с чернильницей, и все остальное к ним прилагающееся». Прапорщик молча, но благосклонно кивнул и проследовал за хозяином по чуть поскрипывающим, начищенным речным песком ступенькам. Наверху уже поджидала хозяйка с расписным подносом, на котором заманчиво так располагалась высокая серебряная стопка в окружении крохотных огурчиков. Это что себе означает? Так ведь оно по старению положено. По старению? Акимов с подозрением глянул на потемневшей от времени иконы. Уж не раскольничишь ли ты? Глаза купца потухли, чтобы тут же вспыхнуть какой-то потаённой грустью. Да куда уж нам, ваше благородие, Капиталы раскольничать никак не позволяют. Маловато они. Маловаты? Вот истинный крест. Разберемся. Гвардеец с лихостью выдающий опыт опрокинул стопку, вдумчиво заживал огурчиком и хотел было поставить ее обратно. Но поднос исчез вместе с хозяйкой. Э-э-э, куда? В карман. Соизвольте принять небольшой... Ой... Аккуратная безчленовредительство, но сильная оплеуха опрокинула купца на пол. Прапорщик навис сверху грозовой тучей. Взятка? А знаешь ли ты, образина, что взятки придуманы англичанами для нанесения ущерба государству российскому? Виноват в вашем благородие. Блюков с трудом сел и прислонился к высокой голландской печке. Так это что? Да перече совсем никому «И даже...» Акимов подбросил в руке злополучную стопку. «Давал, значит?» «Как же без того? В коммерческом деле без того вообще никак?» «Списки составишь. Кому? Сколько? Как часто? Понял? Грамоте разумеешь?» «Без нее тоже нельзя. Еленка, подай перо с чернилами. Да пусть накрывают обет уставшему от государевых забот и их благородию. Пошевеливайтесь там у меня!» За обедом, во время которого Александр Фёдорович старался не жевать пострадавшей левой стороной, ледок недображелательности между купцом и офицером окончательно исчез. Прапорщик справедливо рассудил, что третья гильдия вполне может быть приравнена к обер-офицерскому званию, а потом отдавал должное блюдом совершенно не чинясь. Вот скажи мне, Сергей Викторович, ты государя императора видел? Конечно, я же в гвардии состою. И даже несколько раз, но не будем об этом. Ну и какой он из себя. Беляков оглянулся, убедился, что никто не подслушивает, и перешёл на шёпот. А то у нас слухи пошли, будто царя подменили. Это кто такое говорит? Акимов отставил поднесённую к губам сопку и погладил усы, пряча жёсткую усмешку. Ему уже доводилось слышать нечто подобное по дороге в Нижний, в Вологде. В Ярославле, Балахне нет ни краешком уха да и у хватит ползущей росказня о чухонском младенце, подброшенном матушке Екатерине взамен убиенного Понитовским царевича Павла Петровича. А теперь, дескать, тот чухонец вырос и оказался злым немецким Карлой, желающим обратить православный народ в латинскую веру. Да ведь слухами земля полнится, Сергей Викторович, развёл руками купец Кабы через край не полилось. От удара кулаком по столу подпрыгнули тарелки. Что не полилось, — не сообразил Беляков. А то, чем полнится!» Купец поежился и поспешил перевести разговор в другое, более безопасное русло. «Это точно. Народец у нас такой соврут и возьмут недорого. Не только у вас». «Беда. А вот скажи, Сергей Викторович, как оно на самом деле приключилось?» Из-за чего англичанка так на царя-батюшку взъерилась, что на душе губство пошла. Прапорщик опять погладил усы и задумался. Слухи ведь откуда-то берутся, они же не вошь, способная сама собой расплодиться в пропотевшей донестерованной рубахе. Кому-то они выгодны, а ежели так то, а дело там простое, Александр Фёдорович. Акимов взялся за стопку. Ещё в бытность государем Павло Петровичем наследником престола Отправился он в путешествие по Европам, других посмотреть, себя показать, ну и заодно, так сказать, невесту приличную присмотреть. Обычное дело у царственных особ. Да, кстати, а чего эта любезная Елена Дмитриевна нами пренебрегает? Нехорошо. Бабское ли дело, Сергей Викторович? Оно ведь, как известно, зря-то так. Еще Петр Великий указывал бывать на ассамблеях непременно с женами. Так кто на ассамблеях? «Хотя... Еленка, иди-ка сюда!» Вечером того же дня. «Кыш, проклятая!» Толстая трехцветная кошка, неторопливо пробиравшаяся по неведомым кошачьим делам куда-то в сторону курятника, получила столь сильный пинок, что несколько раз перевернулась в воздухе и упала прямо в свиное корыто. А нечего под ногами путаться, когда хозяйка не в духе. Капитолину Ивановну Воробьеву нельзя было назвать злой, но сегодня даже куры попрятались, чуя надвигающуюся отнюдь не с неба грозу. И было отчего печалиться. Известная поставщица новостей, злыми языками именуемая за глаза сплетницей, сорокой и гадюкою, теряла она заслуженную славу всезнающей особы. Как же так? Уже полдня, как к Беляковым прибыл грозный гвардейский офицер, весь из себя красавчик и усач, а никто до сих пор не ведает подробностей. То ли арестовывать приехал, то ли, что самое худшее, медаль привез. Совсем теперь Елена Дмитриевна зазнается. Мужнина награда — это ведь не новый чипец, в который любая кошка нагадить сможет. И не новое платье из желтой тофты, собирающее подулом коровьи лепешки на дороге. Нет, не дадут медаль. Но на каторгу тоже ничего. Разговоров не на один месяц хватит. Но где же Еленка с новостями? Не идет. А еще кума. Детей крестила Капиталина Ивановна, сударыня моя, что же ты и гостей не видишь? Голос любимой подруги, глаза бы выцарапать, показался ангельским пением. Елена Дмитриевна, матушка, сколько же энергии в маленькой сухонькой телосложением, оправдывающей прозвище воробьиха, женщина, а? Поскакала по двору вот-вот взмахнёт крылышками. Дай взлетит в горние выси. Замечталась вот. Да проходи, голубушка, проходи. За всегда рада видеть и почтение выразить. Чей кули приказать поставить? А линаливочки вишнёвые испробуем, хоть и прошлогоднего урожая, но вкуснотища. Так ведь не праздник. Там и капельку, твой-то тоже скоро к Макарию отъезжает. Мой вечер уж покатил. Вот за успешную ярмарку и употребим. Нет, капушка. Александр Федорович задержится. Уж и не знаю, поедет ли Нонича. С гостем поди водку пьет. Ее, окаянную, тяжело вздохнув, согласилась Белякова. И как только здоровье достает, а? В прошлом году два раза пьян являлся, в позапрошлом один, и вот опять за старое. Капитолина Ивановна, страдавшая от мужни на пьянство, почитая каждые четыре месяца, с обидой поджала губы и внимательно посмотрела на гостью. Не со смехом ли да укором говорит? Вроде бы нет. Тоже переживает. Как ни знавала почтенная Воробьеха от любопытства, но правила приличия, соблюдаемые в купеческих семьях, гораздо строже, чем у ветреного дворянства, не позволили сразу же приступить к расспросам. Сначала и не менее часа обсуждали виды на урожай огурцов и капуста на волжских островах, посетовали на неважно завязавшиеся вишни в садах, А детях, коих у каждой по трое, а будущим окарьевской ярмарке, в высоких ценах на китайский чай, единогласно осудили любители пить его в накладку, а не в прикуску. И лишь после этого Ивановна решилась перейти к главному. Глежу Дмитриевна, у тебя шаль новая? Так да где там? А в прошлом году Фёдорович на именины дарил. А я-то думала, что гостюшка нонишни привёз. «Не, а то особый курьер из Санкт-Петербурга с письмом от Ивана Петровича». «Кулибина?» «Его сиятельство графа Кулибина». «Да ну! Вот провалиться мне на этом месте, ежели вру. Хоть и высоконько взлетел, да родственников-то не забыват». «А разве родственник?» «А то! Двоюродную тетку моего Федоровича помнишь? Которая за Сафа-Кулугура в Никульскую деревню вышла?» «Она самая». А Иван-то Петрович и ее свахи бабушкины своячнице деверем приходится? — Вот оно как! — с завистью протянула Капитолина Ивановна. Такое близкое родство с влиятельной персоной позволяло Белякову надеяться не только на медаль. Глядишь, и в столицу переберутся. А в письме чего пишет? — То дело государственное, и нас не касаемо. Елена Дмитриевна строго нахмурила брови. — А вот гонец что рассказал? Воробьеха нервно сглотнула слюну, в предвкушении новости и аж подалась вперёд. Но «Ну уже не нукой сударения, а рассказал господин гвардейский прапорщик всё, как не наесть правду. Почему англичане на нас войной пошли, да злобятся от чего? Да? Несомненная правда, голубушка Капиталина Ивановна, не изволь сомневаться. А дело было так. Купчиха подмигнула и понизила голос. Когда государь наш Павел Петрович совсем юн был, то поехал он в земли Аглецкие, прямо через океан море. На корабле поплыл с нам одело, а как приплыл, то пошёл в гости к тамошнему королю Егорию, что там третьему. Ну, пир, конечно, горой, как и полагается у благородного состояния, напились, короче, до пьяна. Нешто и они потребляют, изумилась Воробьеха. Англичани те все до единого пьяницы Горки, подтвердила Белякова с видом несомненного знатока. Но ну а государю, чтобы отечество не обстрамить, тоже пришлось, да не в этом суть. Просыпается, значит, наш Павел Петрович поутру, а ихняя Егорка по двору скачет, хохотом диким гогочет, да на полисадник указывает, де скот его-то англиет цветок дивный, а Россия крапива жгучая, козёл, прокомментировала Капиталина Ивановна. Вот. А государь, немного подумавши, партки расстёгивает, да всё, что есть на цветок сей, и возлагает. Сромотища! Чего бы понимала? Какая же сромота, я же длиною в руку брешаш. Лапни мои глаза, если брешу. Прапорщик точно обсказывал. Ну и вот, говорит Павел Петрович Егорки. Мол на твою Англию я ложил с прибором, а ты попробуй на Россию положить. А тот? А чего тот? Тоже с горечью одёрнулся, вроде как вытащил, а вытаскивает-то и нечего, в два раза меньше горохового стручка. Да но. Ну. Вот тебе и ну. С тех пор и затаил англичанин злобу лютую на тот позор, значит, и козни строит не домерок, да ещё всех царёвых завистников к бунту подбивает. Это чего же получается? О том и говорю, у кого в штанах меньше, чем у котёнка, тот и бунтовать наровит, тот враг государю, потому что заняться то более и нечем. Воробьёха оживилась. Надо бы непременно в полицию о братьях Тацининых сообщить. Зачем? Так и у Якима и у Мифодия. Ой. Хм. Да, я только слышала, сразу принялась оправдоваться Капитолина Ивановна. Не подумай чего такого. Тебе-то, Фёдоровичем, воно как повезло. Ой. И ещё никому не приходило в голову измерить скорость передвижения слухов по земле русской. Разве что гений академика Ломоносова способен был постичь непостижимое. Но Михаил Васильевич уже давно ушёл в край вечного знания и высшей мудрости. Так и бродили те слухи некем не измеренные. Всего месяц прошёл после приезда прапорщика Акимова в Нижний Новгород, а последствия оного уже разошлись по стране, будто круги по воде от камня брошенного. Поднятой волною захлёстывало человеческие судьбы, ломало планы и чаянья, разбивало надежды, следом прокатилась эпидемия дуэлей, всегда заканчивавшихся смертью одного из участников. И разговоры, разговоры, разговоры, сколько таких разговоров, Кануло в безвестность? Много. Но мы упомянем лишь два из них. Первый случился в Орловской губернии, в имении отставного майора Житомирского полку Мелентия Григорьевича Еворского. Указывая на дверь молодому человеку, одетому с претензией на иноземный шик, он многозначительно поглаживал рукояти заткнутых за пояс халата пистолетов. «Извольте покинуть мой дом, сударь. Я уверен, что именно вы...» Никак не сможете составить счастья моей дочери. Но позвольте, не позволю. Я не позволю своей единственной наследнице стать посмешищем для света, выйдя замуж за личность, проявляющую столь предосудительную англоманию. По большому счёту, вы мне были по душе, но, но скажу откровенно, пусть даже в ваших штанах шпага, а не булавка, общество всё равно будет уверено в обратном. Докажите, что это не так. Каким образом Молодого человека бросало из пунцового румянца в мертвенную бледность. «Единственным достойным мужчиной-дворянина! Войною! Вернетесь героем, и можно будет вернуться к разговору!» Мы не будем упоминать имени этого юноши. Какое нам дело до прошлого, если в будущем жил он долго и счастливо, вырастил шестерых сыновей, назвав старшего Мелентием в честь деда и умер в покое и почете, окружённым многочисленными потомками. И драгоценная реликвия передавалась в семье знак ордена Святого Георгия второй степени, вручённый одному из самых молодых русских генералов самолично императором Павлом Петровичем на дымящихся развалинах Вестминстерского аббатства. Второй же разговор произошёл в Петербурге на тайной квартире, снятой Александром Христофоровичем Бенкендорфом для конфиденциальных встреч афишировать, которая явно не стоило. На этот раз, против у обыкновения, с собеседником командира гвардейской дивизии являлась не прекрасная незнакомка под тонкой вуалью, а усатый гусар, конфузливо теребивший лежавшую на коленях ташку. Итак, господин штаброт мистер, подведём итоги. 200.000 рублей серебром. Настолько грандиозна сумма, что мне не верится, верноподданическое чувство, но совершенно не верится, как и в детские лепеты О не возможности поднять руку на помазания Божья. Ваше превосходительство, я? Да, вы. Если судить по допросам графа Воронцова, то задаток за организацию покушения на императора Павла Петровича вы получили ещё в прошлом месяце. Так что же такого должно было произойти, если вы вдруг срочно просите о встрече, на которой добровольно сознаётесь в подготовке к убийству? Уж не святой ли дух с не зашёл, господин штаброт мистер? Ваше превосходительство, я не трус. Не кланялся французским пулям в Италии, и турецкие ятаганы не вызывали дрожи в коленях. Но поверьте, жить потом с репутацией недомерка, лучше застрелиться самому. Разве английские ружья сделают это хуже? Так я смею надеяться, неужели государь похож на человека, способного позволить боевому офицеру приспокойно избегнуть тягот войны? На безопасной сибирской каторге вы меня спасаете. Это ещё как посмотреть. Кстати, штаброт мистер, не желаете получить вакансию ротного командира во втором штрафном батальоне? Документ двенадцатый. Его императорское величество между многими отеческими попечениями о благоденствии своих верноподданных, простирая милосердие своё и на жителей селений безлесных, Высочайше повелелец соизволил, открывшейся Новороссийской губернии в Бахмутском уезде каменный уголь ввести в большее обыкновенное употребление. Почему сим и извещается? Первое, что уголь означенный весьма удобен не только к употреблению на винокуренных и кирпичных заводах, к жжению и извести, и к исправлению всех хозяйственных нужд, а потому второе, есть ли кто для означенных надобностей иметь его пожелает тот может получить в означенном уезде при казенном селении, называемом Третья Рота, заплатя на месте по 4 копейки за пут. По высочайшему повелению Балтийского карамельного флота дивизии Красного Флага Мичман Симаков за порядочный привоз из Костромы рекрутской партии, так что во время следования его с оной ни бежавших, ни больных не было, произведен в лейтенанты. Тульскому купцу Сидневу, Просившему об определении его к Таганрогскому порту браковщиком Ладона отказано, яко в такой просьбе, которая по рассмотрении его императорского величества не принадлежит. Продаётся книга Способ отгадывать имена, кто кого любит или о ком задумает. 15 копеек. Арабский каббалист, прорицающий будущее и предсказывающий судьбу каждого человека. 20 копеек.